Они наняли лошадей и собирались пересечь Италию, чтобы достичь границы Франции. Но Казанови не удалось добраться до границы, так как в лучшем трактире маленького городка Чезена он заметил странную пару. Это были пожилой венгерский офицер, явно очень богатый и очень красивый молодой человек, которого старик называл Анри. Очаровательный брюнет с великолепными ногами и прекрасным лицом, фигура которого не слишком походила на фигуру юноши, Казанова всегда любил тайны. Да и торопиться ему было некуда. Он решил задержаться на несколько дней в Чизене, чтобы узнать, что скрывала бархатная одежда юного Анри.